Глава 38. Куда заведёт алкоголь? Оставив моё самоуправство без замечаний, мужчины молча присоединились к скачки и устроили негласные гонки. Затем, когда моя лошадь запнулась, они без лишних вопросов перешли на шаг и, приложившись к поистине спасительной фляге с вином, вновь рванули вперёд. уже по собственной инициативе. В таком темпе день пролетел незаметно. Череда галопов и отдыха слилась в сплошную полосу. Усталость то накатывала волнами, то отступала под натиском алкоголя, то опять давала о себе знать, и к вечеру мы окончательно выдохлись, добравшись до подножия каких-то гор. Прибыли. Спешившись, радостно возвестил конт. О, бедные мои ноги, простонал следом, в развалочку направившись в сторону скал. Ненавижу ездить верхом, а нечего было гнать. Встрелник Романд тоже в свою очередь спрыгнув с коня. После чего подошёл ко мне, обхватил за талию и спустил на землю, не забыв бережно укутать в куртку. Ошалев от столь редкого проявления заботы, я застыла с открытым ртом, во все глаза уставившись на колдуна. На его ровно очерченные губы, острый нос, волевой подбородок и черные точки проступившей щетины. В полумраке он выглядел совсем не старым, даже напротив, вполне привлекательным. Так и хотелось прижаться к его груди — чтобы услышать мерный стук спокойного сердца. Аруан словно и не догадывался, о чём я мечтаю. Устремив пустой взгляд куда-то поверх моей головы, некромант лишь на долю секунды задержал ладонь на пояснице и отступил, забрав с собой наших лошадей. Почти как после вальса на несостоявшемся балу у Таера, Вот только тогда я была не пьяная, а злая, и потому воспринимала все несколько иначе. «Эй, это не честно!» Разбив все очарование момента, обиженно воскликнул Конт. «А меня подлечить? Я тоже не хочу мучиться от боли». «Сейчас!» — сухо откликнулся Руан. «Лошадей привяжу». И мне вдруг стало кристально ясно, как я умудрилась с такой лёгкостью перенести тяжёлое путешествие. Не вино с якобы волшебными свойствами было тому причиной, а обычная исцеляющая магия, воздействие которой в перерывах между скачками испытывал на мне колдун. И минуту назад он лишь повторил свой благородный поступок, «Да, а я уж подумала, не весь что». «А сами вы не можете себя вылечить?» — спросила у конта, тщетно пытаясь скрыть обуревающее меня смущение. «Какие все-таки глупые мысли приходят в голову на фоне выпитого алкоголя?» «Откуда?» — снисходительно усмехнулся парень. «Я же не некромант». Новая информация обрушилась на мой мозг, подобно неогарскому водопаду, вмиг затопив все прошлые сомнения. Он что, не маг? Как же вы тогда добрались до нас вчера? выпросила в шоке. Без телепортации, транспорта или чего-то подобного, неужто пешком? Это же сутки ходьбы не меньше. Своим ходом, обескураживающе улыбнулся Конт. Однако я ему не поверила. Он ведь ещё и обратно порывался уйти, ночью, без отдыха. Нет, тут совершенно точно пряталась какая-то тайна. По крайней мере, магический дар у Принька однозначно присутствовал. Не случайно он видел какое-то свечение у Руана. Да и сейчас заметил, как некромант что-то со мной делал. Наверное, судьба просто наградила его слабым талантом. Жаль. Не все одарённы силой способны к исцелению. Вынырнув из темноты, обранил Руан. Не зря же существует разделение на волшебников и колдунов. Энергия приумножается лишь когда носитель постоянно использует её в определённом направлении. Поэтому большинство магов умеют только «Убивать!» Потрясение усилилось. «То есть вы убивать не можете?» Протянула в растерянности. «Выходит, без надежных пациентов он умерщвляет вручную?» «Мерзость какая!» «Почему не могу?» «Могу!» Со вздохом возразил некромант. «Но трачу на это слишком много сил». которые будут восстанавливаться значительно дольше обычного. Эх, напрасно все-таки в моем родном мире волшебство считают чем-то легким. Оказывается, даже в простых желаниях таится немало подводных камней. «Ну и те мы вы подняли на ночь глядя», — стрепенувшись, воскликнул Конт. «Давайте лучше поужинаем». Судя по всему, Руан, прикрывшись разговором, успешно облегчил жизнь другу. Похвально. Спасибо, но я спать, сообщила, сцедив мнимый зевок в кулак. Ещё не хватало мне продолжить возлияние. Страшно представить, чем обернётся несколько лишних глотков вина при условии уже полученных впечатлений. Олесть с поцелуями к мужчинам пока не входила в мои планы. Я тоже не голоден, заявил Колдун. Мясо поперёк горла стоит. У меня вёс есть, как ни в чём не бывало, сказал парень. С прошлой зимы на корм лошади, что ты мне давал. Правда? удивлённо протянул Ник Романд. Не ожидал, что ты о ней позаботишься. Так получилось. Конт неловко пожал плечами. Вдаваться в подробности Руан не стал. И где ты его хранишь? осведомился. В загоне? Да. Про моё присутствие мужчины словно забыли, что в принципе, было только к лучшему. И без того чуть дел не наворотила. Хорошо. Я позаимствую немного, чтобы завтра не готовить. Да хоть всё, махнул рукой конт. Только коня уведи, не то я его прямо сейчас съем, а хочется лень. Тут у меня непроизвольно отпала челюсть. Колдун, конечно, говорил что-то про забой этого несчастного животного, но он же вроде его спас. Или нет? Проклятое вино, все мысли спутались. Без проблем, кивнул Руан. А ты проводи кэт внутрь, мороз скоро ударит. И вместе с конём растворился в мраке, оставив меня наедине с другом. Удивительно непредсказуемый мужчина. За последние дни моё мнение о нём сильно изменилось. Я чувствовала, это ещё не конец. Некромант был полон загадок. что меня и привлекало, вызывая закономерное любопытство. Кстати, о любопытстве. А здесь всегда так холодно по ночам. Срихнув волосами, вопросительно покосилась на паренька. Надо же наконец выяснить секрет странного климата. Осенью, когда погода меняется к зиме. Да, подтвердил конт, фамильярно обхватив меня за плечи. Очень Весной тоже, но там перепад температур ощущается слабее. Да, всё оказалось банально до безумия. Пожалуй, моя новая родина чем-то походила на пустыни привычного с детства мира, где днём путешественники обливаются потом, а ночью примерзают до костей. И местный вариант нравился мне куда больше. Тем временем мы углубились в горы скалы обступили нас со всех сторон обе луны застыли высоко в небе а никакого дома не было и в помине ни замка на холме ни усадьбы в долине ни даже самой обшарпанной избушки спрятанной в каменном лабиринте ни следа какого-нибудь жилища и в голову начали потихоньку закрадываться жуткие подозрения Тёмная ночь, ущелье без входа и выхода, куда не проникает ни единого луча света. Вкусное вино, которое не подействовало на мужчин, зато меня привело в состояние мягкого и податливого овоща. Зачем же я в действительности понадобилась некроманту? Увы, предполагаемые варианты ответов мне совсем не нравились. Однако бежать было уже поздно. Именно в этот момент мы внезапно свернули за угол и очутились в огромной пещере, окутанной потусторонним зеленоватым светом. "Вау!" только и смогла выдохнуть я, с восторгом разглядывая аномально большое, прямо-таки слоновое плетёное кресло-качалку. В тот миг мне безумно хотелось забраться в него с ногами, свернуться калачиком и замурчать. А еще лучше — зарыться в груду всевозможных шкур сплошным ковром у славших пол. «Нравится?» — подкравшись сзади, заинтересованно прошептал Конт. «Безумно!» — не стало лгать. «Сам оформлял!» — с достоинством поведал парень. и нежно добавил: моё логово. Да, это слово идеально подходило для описания столь неординарного жилища. Идём. Очнувшись, конт потянул меня в дальний угол пещеры. Покажу тебе спальню. И не снимая сапог, ступил прямо на роскошный мех. От подобного кощунства меня аж передёрнуло. А обувь? возмутилась в растерянности. Снимать не надо? Как хочешь, парень безразлично пожал плечами. Я всё равно скоро буду перебирать этот хлам, освобождать место новым трофеям. Звучало обнадеживающе, и я, пересилив себя, уверенно шагнула за порог, запачкав серой пылью чёрную густую шкуру, медвежью Не иначе. А это всё вы добыли? Освоившись, вернулась к разговору. Сами? Да, подтвердил собеседник. Промысляю охотой помаленьку. Делать-то нечего, особенно зимой, когда ягоды собраны и сусло поставлено. Никого же разводить. Мало того, что они мне все плети горного винограда обгладают, прыгая по отвесным скалам, Так ещё и аппетит будоражить будут. Нет, это не по мне. Я всё стадо в первые же месяцы изведу. И останется опять только дичь гонять, да мебель из старой виноградной лозы мастерить. Чему заморачиваться? Секунду я переваривала полученную информацию. А кресло тоже ваших рук дело. По-новому посмотрела на Конта. Не уж-то настоящий мастер. Без магии, по старинке. Моих-моих, усмехнулся парень. Всё моих. Ну надо же, действительно умелец. И человек, в принципе, неплохой: общительный, работящий, молодой. Воспитания не достаёт, это минус, да. В противном случае ему бы цены не было. И как его угораздило сдружиться со старым угрюмым некромантом. Прошу, остановившись у низкого неприметного лаза, пригласительно кивнул конт. Особого выбора у меня не было. Вздохнув, я ловко юркнула внутрь. Пробралась по узкому коридору и вышла в небольшой комнатки с двумя плетёными кроватями. застеленными самыми пышными и пушистыми шкурами из всех виденных мной ранее. Уютнее не представить, и даже мертвенно-бледный свет, распространяемый, как выяснилось, произрастающим на камнях лишайником, не умалял прелести обстановки. Невероятно романтично. Располагайся, не стесняйся. Не торопясь заходить, сказал парень. Спальня в твоём полном распоряжении. Никто тебя не побеспокоит. Правда, в пещере очень хорошая слышимость, а дверей вовсе нет. Ничего страшного, с улыбкой прервала собеседника. Шум мне не помешает, я привычная. В приюте быстро учишься абстрагироваться от посторонних звуков. Это чудесно, радостно воскликнул Конт. И всё же мы постараемся вести себя потише. Спокойной ночи. На этом парень покинул спальню, а я выбрала дальнюю постель, быстро стянула грязное платье и нырнула под одеяло, блаженно прижавшись щекой к бархатному меху. Кайф. Одна беда, мне так и не довелось выяснить, куда мы направляемся. О неизвестность Всегда пугало меня до коликов. Недаром я постоянно торопилась с выводами и частенько додумывала за других.